Глава двадцатая Иду прогулочным шагом по городу в сторону западных ворот. Красиво. Даже не скажешь, что нарисовано. Все чистенько и свежо. Но той супераккуратности и вылизанности, что в Ульсане, нет. Слава богам! Дороги не стали делать из булыжников. Лежат просто большие ровные камни. Вспомнил богов. Вот и они. Храм всех богов. На площади. Через дорогу кафешка. Остановился, присел полюбоваться архитектурой. Подошел NPC-официант, человек, но его клыки говорят, что он оборотень. Как все смешалось в этом мире. «Что желаете? Вкус или бафы?» «Лучше вкусного кофе. Одну минуту — будет готово». Рассматриваю храм. Монументально сделано. Целый комплекс зданий. Позади даже мастерские виднеются. Интересно. У них ремонт лучше, чем у игроков. Насчет дешевле не заикаюсь, такого быть просто не может. Приносят кофе, действительно очень вкусно, и всего 25 себра. Пища и напитки, которые дают только вкус, очень дешевы. Не слишком много игроков пока играют с полным погружением и способны ощущать вкус. Да и далеко не предмет первой необходимости. А вот с бафами сразу ощутимо дороже, они всем нужны. Полюбовался еще немного архитектурным ансамблем. Допил кофе, поставил кафешке «Нравится» и пошел дальше. Ворота с рвом тоже монументальные. Все по-настоящему. Сразу за ними стоят и кричат несколько игроков. Бафы на скорость, на силу, на ловкость, дешево. Внутри стен должны налоги платить. В игре обманывать может стать себе дороже. А за стенами свободно. Типа не территория города. В общий чат транслируют те же объявления. Подумав, не стал их блокировать и зачислил их в группу продажка. Надо будет, включу ее и буду видеть, не надо, выключу. Еще чуть дальше стоят игроки с лошадьми и повозками, конкуренты гильдии перевозчиков. На маленьких уровнях нельзя было иметь своих ездовых животных, а некоторые на высоких не брали. Зачем тратить деньги и время на коняшку, если есть такие извозчики? Конкуренция здесь была гораздо жестче. Заработать таким способом желали многие. А если ты едешь в нужную сторону, почему бы не получить маленький деньжат, подкинув других игроков? Помимо таких подкидывателей, существовали и натуральные бомбилы, которые могли отвезти, куда душа желает. Только плати. Спросил пару таких извозчиков. Цен меньше двух сотен голды не было. Чуть ли не вплотную ко мне подъехала повозка. Игрок закричал. «На чернавку прямо сейчас! Не ждем! Двадцать золотых!» Открываю карту. Мне подходит. «Я поеду!» «Садись!» Чисто ради прикола спросил. «А за десять подкинешь?» Кто Тот оглядел меня. А одеть сейчас я был в костюм новичка, чтобы не светиться. Только пояс поменял под два самодельных ножа. «Совсем тяжко, что ли? Садись, уж так подвезу!» Подсели еще два игрока, и мы тронулись. «Ну что?» Лошадки бегают быстро. «Когда я их там смогу получить?» «На сороковом. Надо будет купить». Попросил тормознуть и слез недалеко от данжа. Возница покрутил головой. «Ты чего здесь забыл?» «Данж на пятидесятый уровень рассчитан». «Да не, я за травкой-муравкой. Травника покачать». «Совсем дурак? Травника не здесь качать надо. Давай пока со мной в деревню, там быстро пару легких квестов сделаешь, пока я занят буду». Потом на обратном пути подкину тебя на сияющий луг. Там как раз примерно твой уровень. Хорош человек, готов помочь, причем безвозмездно. Большое спасибо, но я тут попробую. Смотри сам. Распрощались, и они уехали. Я пошел в подземелье. Магическое. Не зря камни маны падают. Противниками были низкорослые существа, родители которых явно согрешили с гоблинами. Зеленый цвет намекал. Маги в окружении воинов. Сказка просто. Магов валил воздушным кулаком. У них было всего по 4200 хитов. После этого кастовал шипы на воинов, скидывал одежду и в ближнем бою вырезал их, помогая себе иногда магией. Здоровье у них было аж по восемнадцать тысяч. Под ускорением неплохо получалось кружить их, расправляясь с ними поочередно. Затем небольшой перерыв. Снова в одежде, чтобы отрегенилась мана. И дальше. Получалось даже принимать удары на сай и отвечать кукре. Благо, эти мобы не элитные боссы, а обычные среднестатистические. Конечно, случалось и пропускать удары, но больно уж оружие у них тупое. Снимало не больше двух тысяч хитов, которые успешно отлечивал. Да, был бы еще танк, чтобы мне можно было только резать их. Ну и так неплохо иду. Из добычи только всякая хрень. Медь, иногда серебро, обломки мечей. «Мечи плохого железа». С магов редко падали плащи. Пару раз упали обычные жезлы и одно кольцо на инту плюс 10, которое сразу нацепил на палец. Найду лучше, поменяю. «Эх, где те золотые горы, падающие из каждого моба, как в читанных мною рассказах?» Монетами меньше 20 голды набрал. Точно Валерка говорил, что три сотни голды в час – это нормально. Как же здесь зарабатывают приличные деньги? Дошел до босса типа сильный маг 60 левела. Костанул огненный дождь. Он закрылся щитом и вызвал подмогу из двадцати воинов, но я ушел в инвиз, дождался окончания его щита и успел костануть ко мне лезвы. Ему хватило, несмотря на увеличенное здоровье и повышенный иммунитет от магии. Потом, правда, пришлось бегать от воинов, расстреливая их на личной магии и умениями. Воины против магистров в инвизе не пляшут. Внимание! Вы получили достижение Герой-Одиночка. Вы в одиночку прошли данное подземелье, рассчитанное на группу в два раза выше по уровню, чем ваш текущий. Награда 20 тысяч золотых. Какой приятный бонус. Надо будет прошерстить все подходящие данжи. В финальном зале дроп был лучше. Мечи выше качеством. С воинов выпало и золотишко. Немного. 57. Но выпитый мною пузырек маны окупился. С босса поднял жезл отличного качества, плюс 20 кенте, повесил за спину. Пусть оттуда работают, прибавляя статы. Также в его карманах нашлось 1300 золотых за победу. Камня маны не выпало, шанс был всего 5%. С моим умением увеличивалось вдвое, но не в этот раз. Вышел из подземелья и зашел снова. Кулдаун 2 часа, но я провозился даже больше. Пока бегал и вырезал воинов по одному. После второго захода набрал столько железа, что ощутимо тянуло вниз, близко к пределу моей грузоподъемности. В подземелье поднял уровень до 19 -го. Очки в интеллект. На пальцах красуются шесть новых колец на интеллект плюс 10. Заработал 22494 золотом и серебра с медью поднял на восемь золотых. В количественном выражении вроде много получалось. 2874 медных и 526 серебряных, а перевел в золото и поскучнел. Где народ делает настоящие деньги? Большинство из заработанного – награда за достижения. А это я еще один зашел. Если делить на группу, меньше выйдет. Ну, добыча еще неизвестно, насколько потянет. Но вряд ли намного. Стемнело. А до города далековато. Повезло, что NPC попался по пути. Подвёз, денег брать не хотел, но я отдарился плащом мага, почти новым и даже не испачканным в крови, и все таки сунул ему всю медь на корм лошадки. И вовсе я не бескорыстен, просто целых три слота занимала эта медь с суммой меньше трех золотых, зачем мне ее таскать, Тяжелая ведь. В Восточном сразу пошел на блошинный рынок, где низкоуровневые игроки продавали и покупали свои великие драгоценности. Спасибо карте, полученной от Кикимарки. Плащами никто не заинтересовался. Скинул их торговцу неписью по 72 серебра. Никогда больше трех собирать не буду. Один жезл сторговал за 3,60. Еще четыре ушли к Неписям по рубль 10. Все потому, что в статах было всего пять интеллекта. Задумался, а зачем они вообще нужны, кроме добавления статов? Повышали мощь заклинаний и снижали затраты маны, если держишь в руке притворение заклинания. Но чтобы это реально ощутить, нужны действительно дорогие жезлы. Железо скинул игроку-гному, качающему кузнечное дело из расчета 40 себра за килограмм хлама. Оставил себе только меч главаря воинов из-за его свойства. Железо отличного качества, возможно перековка. Сделаю потом себе метательные ножи, сколько получится. Все, пустой. В общем, чате тыкнул закладку запросы на группу. Думаю, в группе поменьше от врагов бегать придется. Многие объявления коробили своим стилем и ошибками, отдающим детством. Мне с такими не по пути, блокировал их сразу. А вот это сообщение от игрока «ща по щам» везет мне на супчики, вроде ничего. Воин, 16-й левел, ищет соратников на данж 20 -го. Нужен мили дамагер и хил, желательно свет. «Предупреждаю сразу, будет тяжело, идем на всю ночь. Если не можете надолго, не пишите, лут в одну кучу». «Здоров, Рога, девятнадцатый левел». «Готов на всю ночь», — откликнулся я. «Здоров, не совсем подходишь, ножи у тебя, а данж со скелетами». «Ты извини, но если кого другого найду, тебя не возьму». «И что, что скелеты?» «Нормально их бью, еще закол против нежити есть». «Закол есть?» «Против нежити? Уроги? Намешал классов, что ли? Ты же инвалид, наверное. Можем устроить дуэль, увидишь в деле. У меня есть свиток видеть невидимое. Инвиз не прокатит. Я тебя и без инвиза испугаю. Выходи к лавке Гренура. Посмотрю на такого страшного, может, изгодишься». Посмотрел по карте. Вышел. Нашел этого ща по щам. Обошел, приблизился сзади. И спрашиваю на ухо. Смерть заказывали. Он дернулся, а повернуться не может, силы не хватает. Я его легонько так за одежду придерживаю. Наконец вырвался, обернулся, смотрит. Скажи мне, на нахрена такому мажору идти в нубский данж? Да на тебе лимона три голды висит. Это он зря так, гораздо больше, уникальные ножи не заметил. Спрятал одежду в мешок. А вот и не висит, в данж захотел, потому что скучно. Знакомые разбежались, а я один тут. Точно пойдешь? Ну, если возьмешь. Улыбаюсь я. Ну, даже не знаю. Квип у тебя стрёмный какой-то. Ни одного эпика. Тут мы оба заржали. Группа. Присоединяюсь, не открывая своей инфы. Ладно, еще хило найти, и вообще хорошо было бы. Тогда я быстренько прошвырнусь по рынку. Не пропадай. Не боись. Надо посох купить. Умение ведь появилось, требуется развивать. А со скелетами, по-моему, он очень пригодится. И умение поднимется. Самый простой посох можно было изготовить самому, подыскав подходящее деревце и обработав его. Но я не хочу возиться. Пошел к NPC-лесорубу и плотнику. Выбрал подходящие, заплатив всего 2 золотых и 90 серебра. Затем пошел к тому игроку-гному, которому скинул свое железо, чтобы он заковал концы в железо. Тот попытался завысить цену. Не забывайся, ты человек, откуда в тебе эта гномья жадность? Укорил я его. Или тебе больше железа почти бесплатно не надо? Работы тут минут на пять максимум. Да ладно, ладно, уговорил. Десять золотых и все сделаю. Пять. Грабеж. С твоей стороны. Сделаю, только чтобы отвязался. Заказ. Появилось окно заказа, куда я поместил заготовку для посоха. Теперь он доступен для гнома. Тот ушел в кузню, а я в его ожидании прогуливался неподалеку, рассматривая ценные товары. Вижу, сидит девушка человеческой расы, глаза на мокром месте. Сама симпатичная, даже очень. Ник Светандра. Двенадцатый уровень, клана нет. Зато стоит значок подлинности образа. О чем плачешь, девушка-красавица? Обидел кто? Она как будто очнулась, хлопнула ресницами, отчего по щеке потекли слезы. «Ты чего? Что с мужчинами делают женские слезы, особенно если хозяйки этих слез очень симпатичные?» «Тебе-то что?» — зло сказала она. «Помочь может?» «Да чем ты поможешь?» Почти заплакала. Как выяснилось из сумбурного рассказа, раньше она играла в прекрасном мире, достигла там неплохих высот и начала зарабатывать. Поступила в институт, второй курс уже. Но потом прекрасный мир захерел. Игроки уходили, деньги не вводили. Заработки прекратились. А три месяца назад в автоаварии погиб отец. С деньгами стало очень напряженно. Нечем платить за учебу. Решила перейти в другую игру, чтобы начать зарабатывать. Но пока ничего не получается. Не так-то просто начать с нуля. А на рынке продает пузырьки манны. Только никто не берет. Что так, слишком дорого просишь? Нет, просто не маленькие, по десять маны, никто возиться не хочет. Действительно, что-то маловато. Я просто травницу и алхимика начала качать, вот и наварила зелье маны, какое могла. О чем продаешь? Шесть серебра за штучку, и то там только тара три стоит. Если зелье на три тысячи маны на рынке стоит пятьдесят золота... то у нее получается три тысячи маны разделить на десять в каждом пузырьке и умножить на шесть серебра. Выходит тысяча восемьсот серебра. Восемнадцать золота. Придется помучиться, конечно, но выгода определенно есть. Сколько их у тебя? Две тысячи. Упорная девушка, изумился я. По штук в ячейку мешка ложится? По сто. Беру все. Торг. Она посмотрела на меня снизу вверх. Ты уверен? Или просто меня пожалел? Ты торговать пришла или что? Торг! Она выставила пузырьки. Я оплатил 120 золотых. Ну вот, вроде настроение у нее слегка поднялось. Светандра, если не секрет, класс какой. Друид. У тебя со временем как? Часа четыре еще могу. Есть предложение сходить в данж. Лекарем поработать. Пойду. Только в гостиницу сбегаю, кое-что выложу. Пулей. Хорошо. Щи, я хило нашел. Двенадцатый уровень, правда. На подтянем, я думаю. В чат группы проинформировал я ща по щам. Зови меня лучше Димон, чем щами, отозвался он. А я просто три. Три так три. Не боишься, что потеряем Хила такого высокого уровня? Данж двадцатого уровня? Ни за что. Окей. Тут как раз пришел гном, задержавшийся аж на двенадцать минут. Принес готовый посох обычного класса. С уроном от 70 до 80, концы которого обил железной полосой. Прочность не зашкаливает, но пойдет 75 из 75. Вернулась Светандра. Пошли к нашему лидеру. Познакомились. Это Дима, это Света, это я. Просто три. Очень приятно. Попуткой добрались до пещеры. Уложились в десятку срыла. Очень популярное направление и близко от города. Пока ехали. Предложил Светику взять все свои невеликие пока умения на лечение одной цели. Отдал ей все кольца на интеллект, выбитые сегодня, и жезл. Она засмущалась и начала отнекиваться. Пришлось поуговаривать, мол, это для меня вообще не обременительно. На что она скептически оглядела мой костюм новичка с хорошим поясом и одним необычным колечком, но я был очень убедителен. Перед входом в данж, Димон, как лидер группы, провел краткий инструктаж. Сначала группа скелетов-копейщиков, потом группы мечников с лучниками, потом они же с магами, потом большой скелет-паук, и все те же. Зашли, я повесил на пояс два ножа уника, они не ломаются. Светик вылупила глазки. «Не все то не золото, что не блестит», перефразировал я пословицу. Сначала осторожничал, строго следовал командам Димона, но темп продвижения меня удручал. При переходе на группу мечников с лучниками тормознул команду, полностью оделся и кастанул на двух луков огненный дождь, им хватило. Затем, подняв посох над головой и закричав «Залероя!», кинулся на мечников, ударами расшвыривал их по сторонам, оглушая и обезоруживая, при этом пулялся воздушным кулаком. Не забыв я о святом слове. Зря брал его, что ли. Почему бы не поприкалываться, если по статам я выше них уровней на 150? Открывшему от изумления рот Димону пришлось напомнить, чтобы не стоял, а добивал лежащих скелетов. Свете даже лечить его не пришлось, поэтому позволил себе пару раз кастануть, оплести, плести, ща по щаму. Вот хотя бы ради таких веселых моментов и можно ходить с группой. Быстренько собрав немудренный лут в виде меди, серебра, обломка лука и мечей, двинулись дальше, также быстро вырезая мобов. Когда пришли маги, пришлось помимо дождя добивать луков воздушными кулаками, а в остальном ничего не поменялось. Света подняла уровень, Димон тоже был близко, когда мы пришли к боссу. Так мало из-за того, что основной дамаг наносил я. Большой скелет-паук забавно семенил на своих ходулях костях. Ну, игроделы! Из-за вас многие молодые люди думают, что у паука действительно есть скелет, хотя на самом деле его нет. «Паутину кидает?» – спрашиваю Димона. даже без этого у паука!» «Вам помощники, я этого заломаю!» «Вызываю огненного элема. Пускаю вперед, сам в инвиз!» Костяных приспешников паук вызвал сразу. «Испугался, что ли?» Димону пришлось держать удар. Сам паук сагрился на элема. что дало мне возможность совершенно беспрепятственно зайти сзади и обрушить мощный удар на суставчатые лапы с одного бока. От удара они рассыпались на куски. Паук тяжело припал на переднюю уцелевшую ногу и начал разворачиваться. Ускорение на себя, забегая с другой стороны. Бью! И паук теперь может лишь скрести лапами по полу, не в силах сдвинуться. Он кидает паутину, но она благополучно сгорает на огненном элементале. Димону приходится туго, на него одновременно насели шесть скелетов, да еще и лучники стреляют. Здоровье просело в желтый уровень, световрачует как может. Исцеление и кам кожу на Диму. Блин, совсем все забыл, слишком легко шли по данжу. Пока есть время, кастую оплести святое слово на скелетов мечников, давая небольшую передышку нашему воину. Выпиваю пузырьки маны, и ко мне лезвы пошли. Дробящий урон хорошо проходит по костяку паука, и он разваливается. Еще пузырьки маны. И на подмогу Димону летит воздушный элементаль. Сам я в инвизе бегу к лучникам. И скоро их не остается. Димон с помощью элементаля разбирается со скелетонами. Победа! Вы получаете семьдесят восемь очков опыта. Димон хоть и получает меньше, но ему хватает, чтобы прыгнуть на следующий 17 уровень. Внимание! Вы получили достижение «Группа безрассудных». Вы самая низкая по среднему уровню группа игроков, числом не более пяти, которая смогла победить босса данной локации. Награда – 10 тысяч золотых. Опять? Не-не, я не жалуюсь, давайте еще. Внимание! Вы получили достижение «Самое быстрое прохождение».